В 1882 году Владимир Геллеровский раздобыл настоящую сенсацию. Пастухов сформулировал задание так. В Орехово-Зуеве, на Морозовской фабрике, был вчера пожар. Сгорели в казарме люди, а хозяева и полиция заминают дело, чтобы не отвечать и не платить пострадавшим. Вали сейчас на поезд, разузнай досконально все, перепиши поименно погибших и пострадавших, Да смотри, чтоб точно всё. Ну, да ты сделаешь. Вот тебе деньги, и никому ни слова, и дал последнее напутствие. Да ты переоденься, как на хитров ходишь. День два пробуть, ни телеграфируй, и не пиши. Всё разнюхай. Ну, счастливо. И Владимир Алексеевич отправился на место происшествия. Начал он с трактира, послушал, пораспрашивал, выходил Становился в очередь с рабочими мануфактуры, как будто за зарплатой, вновь заходил в трактир, словом наводил справки, по возможности не привлекая к своей персоне ни малейшего внимания. Спустя несколько дней картина прояснилась, но простого описания события для газеты было явно недостаточно. Гелеровский подошёл к одному полицейскому и огоршил его вопросом в лоб: "Скажите, какая по-вашему причина пожара?" «Поджег», — ответил тот, но сразу же насторожился и спросил, «А ты кто такой за человек есть?» «Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать». Полицейский понял Гелировского по-своему. «А, здравствуйте, значит, оттуда?» — спросил он и подмигнул. В виду имелось, разумеется, высокое начальство, знаменитое сыскное отделение. «Значит, оттуда?» «Вторые сутки здесь каталажусь, все узнал». «Так поджог?» «Поджог. Лестницы керосином были облиты. А кто видал? Есть такие, найдутся. А то расходы-то какие будут в фабрике, ежели не докажут поджога». «Ну, а как ваш полковник поживает?» «Какой? Как какой?» «Известно, ваш начальник, полковник Муравьев». И тут Гелеровский пошел на шантаж. Предъявил свое подлинное удостоверение». у полицейского, естественно, поджилки затряслись. Что будет, если его начальник прознает про это интервью? Страшно подумать. И взамен на обещание Гилеровского оставить свой источник в тайне, рассказал ему ещё массу секретных сведений. На следующий день утром текст лежал у Постухова, подробный и разоблачительный, подписанный на всякий случай псевдонимом Редактор Решил подзадорить дирекцию мануфактуры и изменил псевдоним. Проезжий карнет? Так карнету и поверят. Пусть будет свой человек. Пусть у себя поищут, а то эти подлицы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые. Вот рабочие так обрадуются, читать газету в засос будут. А там сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки. И 4 июня в газете был опубликован подробнейший отчёт о тех трагических событиях. 28 мая в половине 12-го часа ночи в спальном корпусе номер 8, где находились динные рабочие с семействами, а равно семейства отсутствовавших, вспыхнул пожар и в одно мгновение охватил всё здание. Люди в страшном испуге бросились к выходу. Но немногие успели спастись этим путём. Остальные начали бить и ломать оконные рамы и бросаться с высоты второго этажа на землю. Ужасную картину представляло горящее здание, в окнах из которых, прорываясь в разбитое стёкла, валил дым и языками поднималось пламя, зажигая наружную часть стены. Метались рабочие, тщетно стараясь выбить крепкие, наглухо заделанные рамы. Вот в одном из окон На виду всех высокий мужчина отчаянно бьёт самоваром по раме, но тщетно, несчастный задыхается в дыму и падает мёртвым. Огонь окончательно охватил окно. В другом окне появилась женщина с грудным ребёнком на руках. Волосы и платье её пылают. Ей успели подотнести лестницу, спасли её и всё обожжённую отправили в больницу вместе с ребёнком. Эта жена крестьянина Свечёвского уезда Смоленской губернии Сорокина. Муж её В это время лежал без чувств на руках своего сына, только что возвратившегося со смены. Сорокин был обезображен до неузнаваемости. На лице и руках у него кожа и мясо болтались лохмотьями. Дочери его Марфы 11 лет и до сих пор найти не могли. Из одного окна отец бросил свою малолетнюю дочь, которая была поймана кем-то на руки и осталась невредимой, а вслед за ней весь в огне. прыгнул и сам несчастный. Лестниц было немного, да и тени имели никакого значения, потому что окна были забиты, не отворялись, и выбить их было чрезвычайно трудно, так как здание было новое. К счастью, быстро прибывшая фабричная пожарная команда с паровыми трубами отстояла соседние казармы и бараки, или, вернее сказать, темные чуланы, где помещались рабочие, и жертвы пламени Сделался только один верхний этаж корпуса номер 8. Вот как рассказывает жена рабочего Кулькова, а о начале пожара. Спали мы в чулане, сзади казармы, а проснувшись, отправились на смену часов в 12:00. Только что я вышла, вижу, в окне третьей каморки вверху огонь и дым валит. Максим, мужа зову. Гляди-ка, не как пожар. Он вышел из чулана, и мы побежали в корпус. Вещи наши там были. Только прошли через кухню в коридор, а уж огонь-то в нём! Крикнули: "Спасайтесь, горим!" Ну, народ начал выбегать, а уж коридор сразу со всех сторон горел. Как я выбежала на двор, не знаю. Муж мой из окна выскочил, с камнёй его вышиб и кричит, помощи просит. Народ из окна лезет, падает, кричит. Казарма уж сразу вся в огне была. Действительно, корпус загорелся сразу, и к утру весь второй этаж представлял из себя развалины, под которыми погребены были тела погоревших. В субботу найдены были трупы, обуглившиеся, потерявшие человеческий вид. Некоторые из них валялись сверху обломков, а некоторые под ними. Особенно трогательную картину представлял труп женщины с двумя обгорелыми детьми на руках. Это жена сторожа, разрешившееся в момент пожара. Далее были найдены ещё два ребёнка, сын и дочь отставного солдата из Динобурга Иванова. Сам же Иванов, получивший страшные обжоги и ушибы, лежит в больнице. В груде пепла и обломков найдено пока 11 трупов, которые и похоронены в тот же день. Детей клали в один гроб по несколько человек. Похороны представляли печальную картину. 11 гробов были положены в простые телеги и отвезены на кладбище. Обломки на пожарище не все разобраны. Предполагаю, что найдутся сгоревшие, так как, по словам рабочих, несколько человек не достают. Причины пожара объяснить никто не может, но ввиду того, что громадная казарма, имеющая 17 окон по фасаду в каждом этаже, вспыхнула моментально, загоревшись в разных концах, предполагают поджог, тем более что по уверениям фабричных все лестницы в корпусе были облиты керосином. Получивших обжоги и ушибы при прыжках со второго этажа, насчитывают до 30 человек, из которых большая часть находится в больнице. Пожар навёл страшную панику на рабочих. Так, например, в понедельник, 31 мая, в казарме номер 5 При раздававшемся крике «Горим! Пожар!» произошел неподдающийся описанию переполох, но тревога оказалась напрасной, пожара не было. Теперь рабочие, для безопасности, привязывают у окон веревки, чтобы избегнуть страшного несчастья быть заживо поджаренными. А спустя несколько дней последовало и продолжение. Упавшую крышу и обгорелые бревна на погоревшем корпусе Морозовской фабрики сняли, Но до сих пор не разрывают землю, свалившуюся с накатов и покрывшую уцелевший пол второго этажа здания. Между рабочими носятся упорные слухи, что под этой землёй есть ещё трупы сгоревших. В больнице из числа помещённых туда обожжённых 6 человек умерли и были похоронены на так называемом Мызинском кладбище. Кладбища здесь два: одно около церкви близ села называемое Ореховское, а другое Мызинское. На первом хоронят только жители известных деревень и сёл или тех умерших, для которых откупят место, а на другом всех без исключения. Мызинское кладбище находится в полуверсти от церкви, в небольшом сосновом лесу, на песчаном кургане. Тут же похоронены и 11 человек сгоревших. На днях ещё привезли из больницы несколько человек на кладбище. Но на вопросы, что это из числа пострадавших, ответ последовал отрицательный, и уже потом объяснилось, что запрещено говорить, что умирают погорельцы. Вообще происшедшую катастрофу и все её последствия здесь хотят прикрыть почему-то непроницаемой завесой. Так, например, желая узнать и проверить ранее добытые нами Из-за посторонних и пострадавших фабричных известий мы обратились с этой целью к местному надзирателю, старику, получающему жалование от Морозовской фабрики, но от него получили полнейший отказ сообщить нам необходимые сведения. Не добившись ничего от блюстителя порядка, мы обратились к фабричному врачу. Но ну, и этот последователь Асклепа настолько пропитался тем же фабричным духом таинственности, что решительно отказался отвечать на наши вопросы. «Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгоревших?» — спросили мы. «Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать. Обратитесь или в контору, или, самое лучшее, к следователю», — был ответ. «Не можете ли вы сказать, удовлетворительно ли их здоровье? Поправляются ли они после обжога?» «Ничего-с, ничего-с не могу сказать». «Обратитесь в контору или...» «Но скажите, пожалуйста, умер кто-нибудь из них? Ведь это же не секрет!» «Ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь лучше!» И, не кончив речи, врач ретировался. Между тем, несмотря на молчание врача, известно, что в больницу после пожара труднобольных поступило 29 человек, но сколько из них поправилось или умерло, неизвестно, В настоящее время на фабрике идут переделки. К не растворяющимся рамам начали приделывать петли. По стенам казарм наставили несколько деревянных лестниц, и только почти все корпуса, и даже самый громадный придельный, снабжены лишь старыми деревянными лестницами снаружи, да и то по одной или по две. Вообще нельзя не сказать, что господину Морозову, считающему себя на фабрике До 15.000 рабочих следовало бы серьёзнее позаботиться о них. Не лишне было бы, например, посократить усилившиеся за последнее время штрафы, подумать о предупредительных мерах на случай пожара и распорядиться, чтобы по ночам в коридорах корпусов дежурили стража, а в каморках спали бы не по 15 и 17 человек, как это делается теперь, а по меньше, соразмерно величине этих каморок. Конец цитаты. Дело кончилось вызовом Постухова, губернатора Москвы. Тот обвинил главного редактора в организации бунта на фабрике. Ознакомившись с газетной публикацией, рабочие действительно затеяли бузу, оставили станки, стали собираться в кучки и переговариваться. Хозяева ходатайствовали перед градоначальником, чтобы он выслал автора к омольной публикации из Москвы. Пастухов, однако же, сослался на каких-то неизвестных никому рабочих с фабрики, которые якобы принесли заметку. Губернатор, жизнелюб и бон в Иван, Владимир Долгорукий, спустил всё на тормозах. По этому поводу Пастухов с Гелеровским и ещё одним сотрудником Московского листка устроили у Тестова истинный пир. Николай Иванович кутил, наказывал официанту: "Кузьма, пуху и стрелятки!" Рыстягайчик пополамный, чтобы стерлядка со ситринкой и печёночка на лимье. Потом котлеты пожарские, а там блинчики с вареньем. А пока закуску икорки, балычка, ветчинки, всё как следует. Да, лампопо погарбуновски и с трёхгорного пива. Одна беда. Так и не выяснили, кто разлил керосин. Вскоре после этого Владимир Алексеевич совершил очередной свой репортёрский подвиг. Выпивал в компании предприниматора Лентовского и его приятеля, управляющего Московско-Курской железной дорогой Шестакова. И вдруг за Шестаковым прибыл курьер. Оказалось, неподалёку от Орла произошла страшная немыслимая катастрофа. Поезд вместе с рельсами под землю провалился. Шестаков, естественно, уехал а следом за ним и Гелеровский. Тайком пробрался к экстренному поезду, который приготовили для высшего железнодорожного начальства, и спрятался под поезд, припаркованный бок о бок с ним. Выгодав случай, проскочил в экстренный поезд и спрятался в уборной. Так и доехал до Кукуевки, рядом с которой и произошла трагедия, и отправил телеграмму в родную газету. Огромный глубокий овраг Пересекает узкая, сожжень до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов. На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят, готовые рухнуть, разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба, причина катастрофы. Страшный ночной ливень, 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу, вымыл землю и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул поезд. Два колена трубы, пудов под 200 каждое, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи, такова была сила потока. Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте. И вся середина поезда, разбитого в дребезги, так как машинист во время крушения, растерявшись, дал контрпарк, разбившие вагоны рухнуло вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной, и засыпало землёй, перемешанной тоже с обломками вагонов и трупами погибших людей. Конец цитаты. Затем на место происшествия съехались и другие репортёры. Но первым сообщением о катастрофе выступил Листук, что ещё более прославило дядю Геляя. Полмесяца длились работы у кукуевки. Всё это время наш герой провёл на месте происшествия. С момента начала раскопок на рассвете до полуночи я не отходил от рабочих 14 дней. С 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, Я прессусо на работах ночью, дремал в сидена блонках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе. Я пропах весь трупным запахом и более полугода потом страдал галлюцинация баняние и окончательно не мог есть мясо. Конец цитаты. И, разумеется, всё это время пастухов публиковал его подробные и регулярные отчёты. Первый из них назывался безхитростно Однако эффектно. Страшная катастрофа на Курской железной дороге. Сильный дождь, продолжавшийся в Москве целый день во вторник, 29 июня, лил и в отдалённых от неё Тульской и Орловской губерниях, и при этом сопровождался там страшной бурей. Поэтому к вечеру на многих местах полотно Московско-Курской дороги было размыто, и рельсы или разошлись, или совсем свалились. Оказалось, это близ станции Сергиева и Скуратова, но в третьем месте, именно не доезжая полторы версты до станции Черн, ночью повреждения не заметили. Между тем, это место, окруженное болотистой трясиной, 285-86 верст от Москвы, одно из опаснейших на всей дороге. Ночью, в третьем часу, на этом месте встречаются почтовые поезда, идущие из Москвы номер третий, И из Курска номер 4. В ночь с 29 на 30 июня почтовый поезд, шедший из Курска, благополучно прошёл над этой трясиной в 2 часа 32 минуты ночи. Спустя лишь четверть часа подошёл встречный ему почтовый поезд, шедший из Москвы. Машинисты и поездная прислуга ни о какой опасности на предыдущей станции Кресцах предупреждены не были. поэтому поезд шел очень быстрым ходом. Между тем, за эту четверть часа насыпь от сырости опустилась, рельсы разошлись одна от другой, и вот здесь-то почтовый поезд потерпел страшное крушение. Десять вагонов с пассажирами разбились в дребезги, четыре вагона, в том числе и почтовый, оторвались и уцелели. Страшное зрелище представляли эти обломки поезда и массы убитых и тяжело израненых. Поездная прислуга убита почти вся. По первому исчислению, более 50 пассажиров убиты и до 80 человек искалечены так ужасно, что многие едва ли останутся в живых. К утру приехали врачи из Черни и из Тулы, а в 3 1/2 часа дня почтовым поездом отправлены врачи из Москвы. Это не бывало ещё у нас в железнодорожной хронике несчастий, случилось в 2 часа ночи. а депеша правления дороги получена была в только в 10 часов утра, ее задержала гроза, поезда, шедшие к Москве, были задержаны. И в дальнейшем Гелировский удерживал внимание читателей, совмещая скрупулезность репортера с образностью литератора. К утру 14 июля раскопки в жерле могилы были кончены, трупы и части вагонов вынуты, докопались до самого грунта. Оставалось поднять три колена трубы, попавшие в глубокую, выбитую водой яму. Это стоило громадных усилий, так как каждое колено, звено весит до 160 пудов. Наконец, с помощью нескольких сот рабочих, под песню традиционной дубинушки, колено это вытащили. Прокурор палаты гончаров, лично осмотрев это место, отправился далее, вниз под дно оврага. и по течению соседнего ручья производить окончательный осмотр местности. При осмотре присутствовали: инспектор дорог Шуберский, тульский губернский инженер Иванов, инженер Домбровский и Клемчицкий, товарищ прокурора Федотов-Чеховский, судебный исполнитель Весневский и местный исправник Козловский. На расстоянии 120 сажен в сторону от места катастрофы Была сплошь перекопана вся наносная земля, осмотрено каждое место, где можно предполагать присутствие трупов. К 10 часам утра всё было кончено, и Гончаров, честно выполнивший свою задачу, отправился в Москву. В тот же день, к вечеру, по распоряжению Чернского исправителя было произведено сожжение морга и всех удобросгораемых вещей, оставшихся после адской катастрофы. Земля насквозь пропитана дезинфекционными средствами и засыпана толстым слоем извести. Теперь уже всё замолкло. Никого нет на этой ужасной могиле. Нет ни инженеров, мечущихся по насыпи и орущих на рабочих в грязных рубахах с лопатами и тачками в руках. Нет разнокалиберной публики, нет и помещиц, барынь и барышень, разодетых в богатые пёстрые Не вяжущиеся с общей грустной картиной костюмы. Нет и родственников, горько плачущих по убитым. Никого нет. Пусто и безлюдно на этом отныне увековеченном адском месте. Дальше же, внизу, справа и слева, продолжаются другие работы. Постройка насыпи для обходного пути. Работа идёт быстро. Над дне проклятого оврага начинают уже класть трубы для новой насыпи. И притом кладут те самые трубы, которые уцелели после катастрофы. Проходя по мостику, устроенному для перехода пассажиров, я увидел несколько железнодорожников и из мелких служащих, веtorchих между собой следующий разговор. Да вот опять на работу сейчас, и отдохнуть не дадут онафимы, промолвил один из них. Куда это ещё, спросил другой, одетый в синюю блузу. Да гробы перетаскивать. Какие гробы? С ума сошёл. Вчера последнее тело отправили. Да не тела, а гробы. Тут вон дорогих свинцовых гробов по случаю накупили. Тел-то мало оказалось, и гробы остались. Куда же их теперь, дяденька, на что покупали? обратился молодой, почти мальчик-рабочий к старику, стоявшему рядом. Куда? Ты думаешь, зря их покупали? Начальство-то брат знает, что делает. Вот трубы-то старые ставят, а гробы-то новые. Смекнул Дальше я не мог расслышать разговора, так как в это время мужики, накатывающие трубы под насыпью, затянули дубинушку. «Ой, ребя, ворочай туже, видны косточки наружи, ой, дубинушка, ухнем». И так каждый день. Правда, один выходной у нашего героя все же был. Владимир Алексеевич встретил тут своего знакомого, Евгения Михайловича Гаршина, брата известного писателя, Тут проживал недалеко на даче. Из любопытства съездил поглядеть на место катастрофы, но не выдержав трупного запаха, вернулся на дачу, прихватив Гелеровского. Репортёр там искупался в пруду, переоделся во всё свежее, а грязную одежду, прирождённый хулиган не выбросил, засунул в дупло дерева и на дико колонился. Тут же случился и Поётпалонский гаршин, познакомил двух мастеров словом На полянке, с которой был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий величественный старец с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля. Яков Петрович. А, Евгений Михайлович. Я слышал, кто-то купается, не отрываясь от работы, говорил старик. Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гелеровский. Старец обернулся и И ласково-ласково улыбнулся. Очень, очень рад. Где-то я на днях видел вашу фамилию, но вот недавно, недавно. А корреспонденция из Кукуевки вмешался Гаршин. Как раз вчера мы с вами читали. Я его оттуда и привёз. Так это вы. Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями. Какой ужас, в других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят листок из Мценска. Очень, очень рад. Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду. Очень рад, очень. Мы быстро пошли. Кто этот славный старик? Уж очень знакомое лицо, спрашиваю я. Да Яков Петрович Полонский. Поэт Полонский, я гощу у него лето. Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался. А вот Яков Петрович и его семья здесь. Как Иван Сергеевич, спрашиваю я. Да Тургенев. Ведь это его имение, Спасская-Лутовинова. Владимир Алексеевич был несказанно рад приятному знакомству и, конечно, похвале Полонского. Один же из сотрудников «Московского листка» впоследствии писал о Гелеровском. Командированный в 1882 году на Кукуевскую катастрофу, он пробыл в знаменитой могиле при откапывании трупов 14 дней и дал такое подробное описание, что получил известность как корреспондент. Работая в газетах, он даже получил прозвище Король репортёров. Творят ли коронация произошла именно в 1882 году, ведь Гилеровский был в то время репортёром начинающим, пускай и ярким. Но события в Кукуевке сыграли, видимо, решающую роль в его послужном списке, ведь известность пришла именно тогда.